Как тебе здесь нравится, Спросила она. Тевратник был везучий малый. Ты бы хотел тут жить? Ну, наверное, тебе следует прежде посоветоваться с мужем. Я не обсуждаю с ним хозяйственные дела, сказала Ева. Я уже отнесён к разведу хозяйственных дел, подумал он. Да До главное, дома 400 ярдов, продолжала она. Между ним и коттеджем лес, поэтому ты можешь принимать любых гостей и шуметь сколько угодно, нас этим не обеспокоишь. Ты даже можешь нам помогать, разгребать снег, приносить дрова для камина, возить на машине моего мужа, когда он станет ездить сам, а я буду занята. Мы держим экономку, но ей 70 лет, и у неё едва хватает сил готовить нам еду. Разумеется, мы не станем брать с тебя плату за жильё. Я всегда могу продать Porsche, сказал Майку. И жить, и ни о чём не заботиться в гостинице, когда мне не придётся таскать дрова. Он чувствовал, что она говорит с ним так, будто нанимает слугу. "Когда я переберусь в дом", сухо сказала она. "Я не смогу приходить к тебе в номер. Надеюсь, ты это понимаешь. Или это для тебя уже мало что значит?" Он обнял её и поцеловал. Шия, покажу тебе, как мало это для меня значит. Улыбаясь она отступила на шаг, расстегнула шубу и крепко прижалась к Майку. Я хочу увидеть это немедленно, сказала она. Давай, живём. Этот маленький уютный домик прямо сейчас.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 Ева засунула руку Майклу в карман и сжав его кисть, сказала: "Ну, наконец-то. Теперь весь город будет ликовать. В субботу хлынет поток машин с торищами, и у местных жителей появится надежда выкупить свою заложенную недвижимость. Мы точно индийские крестьяне, ждущие сезон дождей. Сколько бы снежных машин мы ни поставили,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 Ничего. Гарантирует ты ему, понравишься, ты в его вкусе. Позже, лёжа в одиночестве у себя в номере, Майкл задумался, а так ли уж он хочет понравиться её мужу. Ему приснился страшный сон. С трудом сохраняя равновесие,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 Он попытался остановиться, но понял, что затормозить на таком льду невозможно. Он закричал, но ветер относил звук. Он почувствовал, что вот-вот разобьётся, но ничего не мог предпринять. Зазвонил телефон, и он проснулся весь в холодном поту. Майкл не знал, как долго он звенел. Сторс потянулся дрожащей рукой к трубке. Это был Дэвид Калли. Его голос звучал радостно. "Майкл", сказал он. "Настоящий снегопад. За ночь навалит не меньше фута. В 9 я включаю подъёмник. Не хочешь вместе со мной открыть сезон?" "Отлично".